Сначала он очень долго искренне хвалил свою мишень, рассказывал о добрых качествах и творческих удачах человека, а потом четырьмя стихотворными строчками довольно полно раскрывал и другие противоположные черты того же персонажа. Попробую привести некоторые эпинграммы. Например, о хотянтливым Армения Джгахарняне который частенько неразборчив, как и мне кажется, в выборе ролей гораздо меньше на земле армян, чем в фильмах, где сыграл Жигахарнян. А вот какие строки посвятил он Андрею Мягкову. Не будь иронией судьбе, то мы бы не знали о тебе, Не могу удержаться и не привести снайперскую эпиграмму на Татьяну Доронину. Как клубника в цветах Доронина Таня. Ты другую такую пойди поищи. У нее в сочетании тончайшие грани, будто малость Шанели на капле щи. А Вот эпиграмма Лия Ахиджакову. Артистка Лия Ахиджакова всегда играет одинаково. Когда Леечка обиделась, Гафт сказал: "Да ты что, играешь всегда одинаково, хорошо". Гафт вместе с Шервинтом и Державиным побывал на гастролях в Америке. Там и родился экспрукт, прочитанный им впервые на концерте в имграннской аудитории. Нет их смешнее и добрее Все, что не сделают. А right. вот дружба русского с евреем не то, что ваши black and white. А вот какие мысли навели гафто выступлении Геннадия Хазанова? Он, конечно, популярный, в каждой шутке острый ум, Но зачем же кулинарный был закончен техникум? Щам не знаем, сколько суток. Нет и каши гречневой, и выходит, кроме шуток, жрать пока что нечего. У Зиновия Герта после ранения на войне не сгибается нога. И посвящены такие строчки. О необыкновенный Герд. Он сохранил споры военный. Одну из самых лучших черт колено он непреклоненный. Наконец-то вышла книга эпиграмм Валентина Гафта, и тут же стала раритетом. Дать удостойным эпиграммы Гафта, по-моему, большая честь. ибо ее внимание привлекает, как правило, талантливые люди. И вообще на западе, к примеру, считается Что вершина популярности человека это карикатура на него в журнале Тайм. И хотя сам Гафт отвергая то, что ему приписывают, говорит: "Я не издательство, я всего лишь человек, думаю, меру популярности деятеля искусства в какой-то степени определяют его ядрённые эпиграммы". Людмила Гурченко и вокзал для двоих. Мне хочется рассказать в этой главе главным образом об актрисе, с которой мы когда-то начинали свой путь в кино. И наконец снова встретились в совместной экранной работе А Людмиле Гурченко. Для начала вернемся в далекое прошлое и вспомним, как же получилось, что Людмила Гурченко стала сниматься в комедии Карнавальная ночь. Этому было весьма причудливая цепь событий. Среди кандидатов на главную женскую роль а их было предостаточно. Значилась и Гурченко, способная студентка второго курса в ГИКа. Мы знали, что она музыкальна, ритмична, хорошо поет, танцует. Что же еще нужно для ревью? Были проведены кинопробы. Надо сказать, что все претендентки ставились в одинаковые условия. Они играли актерские эпизоды из сценария и исполняли выбранную ими песенку. Гурченко пела одну из песен модной в те годы аргентинской актрисы Лолиты Торрес.